Выдержки из моего дневника в деревне. Село Хвостакурово. 28 июля очень жарко, в тени должно быть много градусов. На горе под берёзкой лежу. На берёзку я молча гляжу, и при виде плакучей берёзки на глазах навернулись слёзки, а меж тем всё молчание вокруг. Лишь поройю мне слышится вдруг ты да и то очень близко на ёлке, как трещат иль свистят перепёлки, вплоть до вечера там я лежал. Трескот нету иль свисту внимал. И девятый лишь в половине я бесчаю заснул в мезонине. 29 июля. Жар попрежнему. Желтеет лист на деревьях, несутся тучи в небесах, но нет дождя, и жар палит. Всё, что растёт, то и горит, потеет пахарь на гумне, и заснапами в стороне у бабы однивных работ повсюду. Так же виден пот. Но вот уж меркнет солнце луч, выходит месяц из-за туч. Вес вещает на пути все звёзды Млечного пути. Царит повсюду тишина, по небу катится луна, но свет и от других светил вдруг небосклон весь осветил. Страдая болью зубной, в пальто с подвязанной щекой на небо яркое гляжу, за каждой звёздочкой слежу. Я столь их все перебирать. Названия оных вспоминать, а время шло своей чередой. И у амбара часовой ежеминутно, что я сил давно уж в доску колотил. Простясь природою больной, пошёл я медленно домой. И лёг в девятом половине опять без чаю в мезонине. 1 августа. Опять в тени должно быть много градусов. При поднятии гвоздя близко к ретного сарая. Гвоздик, гвоздик из металла, кем на свет соружён? Чья рука тебя сковала? Для чего ты застрён и где будешь, полагаю, ты не можешь дать ответ. За тебя я размышляю, занимательный предмет. На стенель простой избушки мы увидимся с тобой, где рука слепой старушки вдруг повесит ковшик свой, или в покоях господина на тебе висеть с шнурком будет яркая картина, или кисетец с табаком, или шляпа плацмайора, или зазубренный палаш, окровавленная шпора и ковровый сакваяж. В скулаполе квартира вечный даст тебе приют. Для весеннего вицмундира молотком тебя вобьют. Может быть, для барометра вдруг тебя назначит он, а потом для термометра, иль с рецептами картон на тебя повесит он, или ляпис инферналис, иль сланцетами суму. Вообще, чтоб не валялись вещи нужные ему. И подбитой, подбатфортой будешь ты чертить паркет, где первейшего все сорта, где на всем печать комфорта, где посланника портрет, или напротив полотенце будешь ты собой держать, да кафтанчика полценца отъезжающего врать. Потребить гвоздочек знает всяк на собственный свой вкус. но пока о том мечтает беру и смотрю эту шляпку ожидает в мезонине мой картуз поспешно ухожу наверх